Глава 4. Парадокс альтруизма, или что такое упущенная выгода. Герой старого, еще советского фильма «Доживем до понедельника», написал в своем школьном сочинении «Счастье – это когда тебя понимают». Полагаю, что это не единственное условие счастья, но условие безусловно необходимое. С этим многие согласятся. Главное же, что скрыто в этой формуле счастья – это значимость для нас другого человека. Именно отношения с другим человеком могут сделать нас или счастливыми, или несчастными. Но мы должны сделать эти отношения, заинтересовать этого другого человека. В противном случае на наше личное счастье мы можем не рассчитывать. Итак, переходим от эгоизма к альтруизму и возмещаем себе упущенную выгоду.